Я среди них новичок. Сейчас ты знаешь первый тур, и если не предусмотреть заранее верные политические ходы, я вылечу из игры. Кого предпочтут в этой ситуации избиратели? Какую, собственно, занять позицию? Откровенно говоря, я не хотел бы прослыть консерватором совсем ни к чему, но и революционность всегда опасная крайность. Скатиться с беговой дорожки в самом начале по причине какой-либо нелепицы, недоразумения, скажем, в связи с этой космической историей, совсем обидно. Казалось бы, я ко всему готов, просчитаны все варианты предвыборной борьбы, все возможные осложнения на пути к Олимпу, и тут на тебе такая оказия. Привет от космического монаха. Ну, что сказать? Что я с ним, или послать его. Ко всем космическим чертям? Честное слово, во сне не привиделось бы. Но деваться некуда. Я хотел бы знать твое мнение на этот счет не из праздного любопытства, как ты сам понимаешь, а по необходимости не потерять бы голоса ненароком. Вот в чем проблема. — Хорошо, Оливер, я, кажется, все понял, — отвечал Роберт Борг, удивляясь энергии и напору Ордока. Борьба за политическое выживание. Чего-то ведь стоит. Кровь привлела к голове, в ушах зашумела, когда Борг представил себе на мгновение, какие лихие страсти спровоцированы в мире, какая брешь оказалась пробита отныне в сознании людей неожиданным, как комета, явлением из космоса монаха Филофея. К добру ли все это обернется? К худу ли? и надо было отвечать на прямо поставленный вопрос. «Если бы ты, Оливер, и не участвовал в предвыборной гонке», — проговорил Борг, машинально покачивая головой, точно его собеседник на том конце провода мог его видеть, «то все равно было бы, что в этой ситуации обсудить. Дело не только в том, что я нахожусь под впечатлением послания Филофея. Дело в том...» что как ни пытался я пробудить в себе голос сомнения, пока не нахожу оснований для опровержения его выводов. Наоборот, начинаешь верить. Верить? Но к чему это приведет, Роберт? К тому, что пришло время. Вопрос стоит отныне так. Принимаем ли мы к сведению открытие Филофея или опровергаем с фактами в руках, или делаем вид, что ничего особенного не происходит и отмахиваемся от Филофея, как от надоевшей мухи. И то, и другое, и третье, пока все в нашей власти. Да, если уклониться от проблем, поднятых Филофеем, жизнь, в общем-то, будет протекать так же, как протекала во Но одно дело, когда мы не знали, о тавре Кассандры, когда мы понятия не имели о генетической трагедии Кассандра-эмбрионов, и совсем другое, когда мы знаем об этом и можем в этом убедиться. Как быть? Пренебречь? Прикинуться, что ничего нам не грозит от самих себя? Или глянуть правде в глаза? Предощутить? апокалиптический исход, услышать голоса Кассандра эмбрионов? Как быть? Вчера еще человечество об этом ничего не подозревало, сегодня оно повещено, то есть диагноз поставлен. И вследствие этого человек как бы заново открывает себя в себе, кто он есть в прорастающем семени своем в зарождающемся духе, куда влекут его пороки прежних поколений, переданные по наследству, в какую генетическую тему. Разглядим ли мы себя в том страшном зеркале? Или закроем глаза и будем загонять себя все дальше и дальше в угол? — Я так понял трактат Филофея. — М-да... Натужно промычал в телефонной трубке Оливер Ордок и тяжело замолчал. — Я понимаю тебя, понимаю, почему ты молчишь, но мое мнение совсем не обязывает тебя ни к чему, ты слышишь? — Да, и все-таки мне важно было узнать твое мнение, Роберт.